Глава 8. Жил на свете рыцарь бедный, Молчаливый и простой, С виду сумрачный и бледный, Духом смелый и прямой. Александр Сергеевич Пушкин. Жил на свете рыцарь бедный. Я встретил вас, и все былое В отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, И сердцу стало так тепло. федор иванович тючев кб лес реней повернулся Арни к карторину уточните пожалуйста по какому праву вы в данную секунду находитесь здесь ваша невеста поставлена в известность о смене вашего решения документы рыкнул рений кто вы такой чтобы я вам отчитывался где ваши документы лес арней И снова по губам Нетора зазмеилась уже знакомая мне улыбочка. Миг, и в воздухе появились и замерцали несколько карточек. Документ об образовании. Одна из карточек отделилась от остальных и подплыла к глазам Рения, не даваясь, однако, в руки. Доверенность родителей Лесы. Следующая карточка оказалась перед глазами жениха. Мои полномочия, прописаны отдельно. Снова карточка. Достаточно. Или вы потребуете мою родословную, заверенную отдельным нетором. Голос просто сочился от патоки, вкладываемой в каждое слово. Нетору явно нравилось злитрение. Достаточно. Прошипел Рений. Его лицо поменяло свой цвет с обычного бледно-розового на ярко-красный. Похоже, жених пребывал в бешенстве. Тогда, если позволите, я повторю свои вопросы. По какому праву вы в данную секунду находитесь здесь? Ваша невеста поставлена в известность о смене вашего решения? Моя невеста дала мне полную свободу действий, а права... Марита сама, лично, принесла мне клятвы, уверяя, что станет моей, если я того пожелаю. И вы, конечно, сможете это доказать, Лес. Похоже, Арни не поверил ни единому слову Рения. Зубы жениха заскрежетали в очередной раз. Я уже начала беспокоиться, что к моменту появления у Императора на их месте останутся только припухшие тесны. «Не можете». С удовлетворением констатировал Арни. В таком случае я прошу вас до появления у императора не приближаться к моей подопечной ближе, чем на пять шаринов. Около метра. Перевела я для себя и мысленно довольно некультурно присвистнула. Неплохое расстояние. Лес Василий. Между тем повернулся Арни ко второму жениху. «Вы решили вопросы с той, кого зовете своей сестрой?» Я мгновенно навострила уши. «Что за вопросы и почему зовете?» Василий побледнел, глаза забегали. Мне показалось, что у Рения во взгляде появилось самодовольство. «Моя сестра...» – начал было Василий. «Вы – единственный ребенок в семье!» Решительно оборвал его Арни. «Называйте, пожалуйста, вещи своими именами. Итак, ваша любовница отказалась от предъявления вам своих претензий». «Как интересно», — отметила я про себя. «То есть братьев и сестер у Василия нет». «Почему тогда сестра?» «Дальняя родственница?» «Или слово «любовница» режет благородному Арторину слух?» «Мы с ней не общались после выбора Мариты». Выдавил из себя Василий, старательно избегая смотреть на нас с Арнием. «Мне кажется, что это не так, но до аудиенции у Императора я эту тему поднимать не буду», — сообщил тот. «Конечно, не так», — подумала я. «Тут даже не нужно быть физиогномистом, чтобы это определить. Я и раньше не была в восторге от обоих женихов, а в свете открывшихся фактов вообще не желала идти под венец ни с одним из них. Оставалось грамотно сформулировать отказ и все же найти того Арторина, брак с которым не станет тяжким временем. Минут через пять, закончив публичную порку, Арний дал понять, что разговор закончен и попросил разрешения сопроводить благородную лесу в ее комнату. Под недовольными взглядами обиженных женихов мы с Арнием вышли из кабинета и не спеша направились в башню. С трудом сдержав дрожь от холода, царившего на лестнице. Я поднималась по ступенькам, прислушивалась к эху от наших шагов и настраивалась на нужный лад при общении с Нетором. Марита явно вела себя по-другому все это время. Скорее всего, всячески демонстрировала наглость и взбалмошный характер, в отличие от скромной, тихой меня. Арни не глуп, он быстро заметит несоответствие в поведении. И кто знает, какой будет его реакция. Вдруг родственным душам запрещено делать выбор. Я поймала себя на мысли, что рассматриваю сложившую ситуацию как увлекательную игру, как некий необычный квест, который обязательно должен быть пройден. Всерьез о предстоящем браке я не размышляю. Ответственности за принятое решение и хозяйки, и ее подопечных не чувствую. Мои мысли оборвались на этаже, который занимала Марита. Вряд ли было бы прилично пригласить незнакомого мужчину в собственную спальню, а потому я открыла дверь рядом. Гостиная, оформленная в светло-зеленых тонах, напоминала своей обстановкой небольшой молодой лес. Искусственные деревца по углам, служившие не только декором, но и подставками для цветочных горшков, походили на земных березы, осины, дубы, клена. На стенах были изображены залитые солнцем поляна. Накидки на диваны и кресла, мягкие на ощупь, казались молодой травой. «Прошу, Лес. Я уселась в кресло, подавая пример своему гостю. Тот выбрал диван напротив и удобно расположился на нем. «Вы отлично держитесь в данной обстановке, Леса. Обманчиво мягко улыбнулся Арни. «Но вы ведь не Марита!» «Верно?» «Читают меня здесь, как раскрытую книгу», – фыркнула я и покачала головой. «Не Марита. Расскажите, как вы поняли?» «Очень просто, Леса. Опять это обманчиво мягкая улыбка. В голову почему-то пришло сравнение с мясником, который улыбается молодому барашку, прежде чем приготовить из него шашлык. «Марита ненавидела ходить пешком». Предпочитала темное время суток, славилась отвратительным характером и закатывала истерики по поводу и без. А еще я лично был знаком с ней, и она меня терпеть не могла. То есть во время прогулки вы нарочно разыграли сцену встречи? Уточнила я, дождалась кивка и продолжила. Вас не удивило такое поведение? Нет, Леса. В этом мире обмен душами практикуется не очень часто, но вполне возможен. Обычно к нему прибегает кто-нибудь из высшей знати, когда устает от однообразия своего существования. Конечно, здесь существует множество ограничений, но при желании все решаемо. В вашем мире такого нет? В моем мире вообще нет магии. Я вздохнула. Мне обязательно выходить за Василия? Почему вообще Марита его выбрала? При соблюдении определенных условий не обязательно. Полагаю, выбор был сделан, чтобы посильнее задеть того, кому она приносила клятвы. Я ведь прав? Она клялась в верность Ирению Ланискому. Я кивнула. Значит, она узнала о его невесте и решила ударить побольней. Василий Рантерский не та фигура, чтобы с ней считаться. По меркам Арторинов, он чересчур слаб и нерешителен. Для такого бойца, как Рений, это позор. Ему предпочли слабака. Ох уж эта задетая гордость. Сначала вскружил девчонке голову, а потом обиделся, что она решила отомстить чисто по-женски. Меньше чем через четыре дня мне нужно появиться в императорском дворце. Там, думаю, Мариту тоже знали. «Как мне вести себя в таких условиях?» «Максимально осторожно. В законах и статусах этого мира указано, что только душа, выбравшая себе спутника жизни, имеет право отказаться от выбора». Просветил меня Арни. «Если кто-либо заподозрит, что вы Лесса, не Марита, вам придется выйти за Василия». «Великолепная перспектива». Я помолчала, обдумывая сказанное, затем вздохнула. «В данный момент меня интересуют три вопроса. Где родители Мариты? Можно ли заставить Рения промолчать о том, кто я? И когда я смогу вернуться домой в свой мир?» Марита настояла на необходимости провести некоторое время рядом с выбранным женихом. А потому ее родители сейчас находятся в другом замке. Просветил меня Арни. «Полагаю...» Она уже тогда задумала совершить обмен телами. Рений не станет вас выдавать, опять же из-за гордости, ведь тогда придется прилюдно признаться в клятвах и выслушать насмешки собратьев-арторинов. Вернуться к себе вы сможете лишь через год, после появления здесь. Раньше обмен телами невозможен. Какое радостное известие «Год в чужом мире», «За это время со мной может произойти что угодно. При определенных обстоятельствах я сама откажусь от обмена телами». «Не на это ли рассчитывала Марита?» «Если я откажусь от Василия, необходимо будет сразу же назвать другую кандидатуру?» «Желательно, но не обязательно». Я на несколько секунд прикрыла глаза. «В традициях и обычаях Рольтуса» Сказано, представители разных рас обязательно должны заключать брак, если не по любви, то хотя бы по взаимной симпатии, иначе боги откажут им в потомстве. По памяти процитировала я прочитанное и наткнулась на восхищенный взгляд Тарни. Что-то не так? Все так, Леса. Я приятно удивлен вашей любовью к знаниям. Снова этот обманчиво мягкий тон. Я почувствовала себя блондинкой на тридцатом году жизни, наконец-то запомнивший стежок про елочку. В моем мире я многое учила наизусть. Пожала я плечами, вспомнив бессонные ночи перед подготовкой к очередной сессии. Это несомненно похвально, но Леса, замялся Арни. Марита вела себя по-другому, а значит, мне нужно научиться играть роль безголовой дурочки. Кивнула я. «Только как это сделать? Я не смогу хамить слугам, смотреть на окружающих свысока и закатывать истерики по любому поводу. Осталось чуть больше трех дней до аудиенции у императора. Думаете, за этот срок получится меня натренировать?» Спросила я напрасно. Похоже, мой вопрос Арни воспринял как прямой вызов собственным способностям. Время до самого сна мы посвятили жесткой муштре. Арни, осознав наконец, что перед ним попаданка, а может, понадеявшись на возможную будущую близость между нами, не стесняясь, прикасался ко мне, ставил походку, показывал разворот плеч, помогал правильно держать голову. Объяснял, какие именно эмоции должны отражаться у меня на лице. «Голову держите прямо». «Верно». «Так». Теперь ухмылка. Ухмылка, Лесса, а не добрая улыбка. Вспомните о чем-то неприятном. О раздавленном насекомом, например. Лесса, это не мышь, не нужно такого отвращения. Медленней походка, не такая решительная. Еще медленней. Вы идете по дворцу, а не бежите от воинов. Арни говорил, говорил, говорил. Слова постепенно начали сливаться в бессмысленный шум. Я слабо воспринимала смысл и старалась не свалиться от усталости прямо на месте. Уснула я через минуту после того, как попрощалась с Арнием и добралась до родной постели, вымотанная до предела, тщетно мечтавшая об отдыхе последний час. Даже женихи так не выматывали меня ни теорией, ни практикой.